Глава 5. Белый свет не объятен, если ты замер на краешке и боишься сделать шаг. На ходу, мы скользком, как рыба-змея, дорога должна бы тянуться и тянуться, но трое не успели отойти от горы, как далеко впереди на видне краю возникло зелёное облачко. Змейю чуил конец пути, а сатанела трещал стрекозиими крыльями, нёсся прямой, как стрела. Невры продрогли. Озябшие пальцы едва держались за скользкие чешуйки на спине. "Надо бы ещё в тот раз", проговорил Таргита тоскливо. "А возь всё быстрее бы, или нас быстрее". Согласился Мрак. "Забыл, как улепётывали. Пятки в спину влипали". Исполинская крона разрасталась, поднялась. Ствол обрисовался тёмный в пятнах. В потоке встречного ветра появился устойчивый запах зелени. Дурное дерево, по словам мрака, не знало разницы между зимой и летом, или же зиму род сотворил намного позже. Земля отдалялась, реки превратились в ручейки, затем вовсе затерялись. Змей пробил потолок облаков, кучерявых, как барашки, долго карабкался ввысь, пока облака внизу не превратились в далёкое заснеженное поле. Затем проломил тонкий, как лёд, слой искристого облачного поля. Невроф обдало снегом. Змею упал на скальный выступ размером с огород. Чешуйку продуба, прижался всем телом. Бока ходили ходуном, дрожал, глаза заволокло пленкой. Загнал коньяку, буркнул мрак. Он скользнул по гладкому боку, упал, но подхватился, как подпрыгнул. То гой сплетенный из одних жил, весь как злой хищный зверь. Олег и Таргитай слезали задубевшие, как мухи на морозе, отсапывались, будто не змеи их нёс, а они его тащили к дереву. Выше не вспархнёт? спросил Таргитай безнадёжно. Выше даже орлы не сумеют, ответил Олег хмуро. А кто может? Змей, как видишь. А выше змеи мы кто же ещё? Он топнул как по камню. заставляю себя помнить, что это не камень, а нечто намного более твёрдое, кора про дуба. Справа зияет пустота, туда лучше не смотреть. Успеешь прогладаться, пока долетишь до земли. Зато слева стена вся в расщелинах, ущельях, где может схорониться целое войско. Вот так, прыгая с уступа на уступ, можно добраться до самого верха. В прошлый раз мы были пониже, сказал Таргитай наивно. В прошлый раз мы сами были пониже, медленно и значительно сказал Олег. Род мог бы и ниже сесть, бросил Мрак досадливо. А ежели на самом верху, то ветка под ним только хрясь и полетит вниз, роняя перья. Ага, и пёрли бы к нему всякие разные, кто по делу, а кто просто поглазить на бога. А что он, телёнок с двумя головами, любой обидится. Да и мыслить мешают. Тебе бы только мыслить, бросил Мрак досадливо. Зачем это Богу? Да еще самому сильному. И так все боятся. Ну, Олег, давай. Глаза Олега в зеленом мире продуба были еще зеленее. Он отвел взгляд. Шерсть на загривке мраков стала дыбом. Он чувствовал беду за версту, потому привык не обращать внимания. Всегда что-то дочувиться в такой несонной жизни. Но сейчас насторожился. Что не так? Мрак. Моя магия нас к роду не потащит. Выдохлась. Мрак. Я ещё не овладел магией и волшебной. Что-то получается, а что-то ещё не умею. К тому же это Продоб. Понял? Это дерево бог, бог всех деревьев на свете. На нём даже боги, не совсем боги, их мощь бессильна перед деревом. А уж моя магия? Мрак ухрюмо двинул плечами. Ясно. Но хоть что-то твоя магия может? Ну, могу всех потащить в сторону, могу вниз. Мрак вздохнул так, что услышали из зарепейскими горами. Таргитаи растерянно смотрел то на одного, то на другого. Для него всё происходило слишком быстро. Олег забросил мешок за спину и, опираясь о посох, пошёл, почти побежал по крутому склону наверх, словно стремился уйти от их укоризненных взглядов. Обортинь забросил секиру за спину, Молча тронулся следом. Олег уже мчался по крутизне как жук по берёзе, перескакивая с уступа на уступ, подтягиваясь на руках, вскоре удалился настолько, что страх остаться одному подхлеснул Таргитая. Он кинулся следом так же быстро и почти умело. Меч сразу намозолил спину, рукоять била по затылку, а баклажка на поясе мешала так, что едва едва не падал с уступов. На мраке Олег были далеко впереди. Засиделись на змее, а они не успели ни замориться, ни проголодаться, когда внезапно, шагах в пяти впереди спыхнул воздух. На уступе возник очень худой молодой мужик, обнаженный, если не считать на бедренной повязке, с очень бледной кожей, со светло-голубыми, как небо на родине Невров, глазами, белесые почти седые волосы падали на узкие костлявые плечи. Близко посаженные глаза. смотрели на невров уважительно, но без страха. Дошал часто, голос был хриплый, прерывающийся. Герои, пошлите меня. Мрак уже взвешивал на ладони секиру. Послать? Это могём. Куда послать? переспросил Таргитай. Мрак не показывай какой ты грубый. Ты кто? Меня зовут Аварис, ответил юноша, грудь его вздымалась часто. Я сын Барея, И одной женщиной из леса. Говорят, я самый быстрый на свете. А ты в самом деле? Я со всеми не мерился, но я могу побывать везде, созвать на великую битву, которую вы начали. Олег Зябко передернул плечами. Мы уже начали? Ну, подмога лишней не бывает. Созывай на великую битву с разрушением. Я ещё роже выводит наверх свои войска. Мы опять долго запрягаем. Таргитай выдернул стрелу из колчана мрака. "На, пронеси везде, где сможешь. В моих песнях это служит сигналом к войне. Стрела с белым пером значит мы на стороне добра". Аварис поцеловал стрелу, прижал колбу к сердцу. "Я побываю везде. Сколько тебе понадобится?", спросил Таргитай. Аварис уже исчезал. Из блестящего ветерка донёсся затихающий крик. "Полдня!" Таргита остался с раскрытым ртом. Мрак сказал рассудительно: либо белый свет уже совчинку, либо врет. Во второе поверю скорее. С другой стороны догнал, а змей летел быстрее утки. А еж ли он и живёт на дереве? Запах древесины смешивался со странным кисловатым запахом, раздражающим и бодрящим одновременно. Оборотень подозрительно вертел головой. Пахнет знакомо, но убей не помню. Таргитай скрикнул: "Когда ты тут лазил? Птичий гнездо разорял, гнезда змей в... Мрак пробежал по самому краю. Олег, как приклеенный, держался за спиной оборотни, едва не свернул шею, отворачиваясь от близкой безны. Запах становился мощнее. Таргитай то ли почуял, то ли о чем-то догадался, сумел обогнать их. Первым выскочил на гребень, ахнул: "Ничего себе! Сотни шагов!" Отвесная стена прорезана широким жолобом, похожим на русло пересохшей реки. Впечатление такое, словно с вершины продуба скатилась огненная гора, выжгла прямое, как стрела, русло. По этому испалинскому жолобу стремительно мчался блестящий чёрный поток, настоящая чёрная река с её водоворотами, порогами, водопадами. Но эта река состояла из мириадов закованных в блестящий панцирь муравьёв, размером с вепрь. поджарых свирепах, готовых в любой микс схватить добычу страшными челюстями, с полянский серп величиной. Протоптали стёжку, сказал Олег непонятно. Прогрызли? Протоптали. Таргита раскрыл рот от удивления. Не что они верблюды, такой камень и секиры мрака не вырубить. У них когти на лапах. Ежели хоть в 100 лет сковыривать по песчинки, панцири тёрлись один о другой. Отчело поток муравьёв издали ещё больше напоминал шумливую реку. Челюсти блестели на солнце, сверкали, как отполированные рукояти панцири. След за мраком подобрались ближе. Река из муравьёв разделялась на два встречных потока. Сверху бежали с раздутыми, как устельных коров, боками, чёрные пластины брони поросходились, как у переевших на пиру каганов. Просвечивала тонкая, как шёлк, незащищённая кожица. Я ж ли что, сказал Мрак, бить в щели пальцем проткнуть можно, а под оспеху сикиру тупить. Да и не дадут, сказал Олег тревожно. Вон какие быстрые и злы, как ты, Мрак. А Таргитай сказался облегчением. Ну хоть что-то родное. Ну прямо как в лесу, а то все змеи, смоки, храбаки, равли такие у тебя по дому бегали. Ага. Только моих жуков таскали до да комаров. Я им сам жуков ловил. Охотник сказал Мрак с отвращением: "Ты для них был богом, да? Вели им яйцо с переть извире. Они же не зря туда прут, как Олег в карчмуш что-то воруют. Мрак, ты уже и муравьев подозреваешь? Посмотри на их пузо. Да вире им никак. Спроси у Олега. Олег кашлянул. В старых книгах сказано, что муравьёв рот создал раньше, чем богов. Он что-то хотел от них, но муравьи его подвели." Так да, он создал богов. Знаем, знаем, саркастически сказал мрак. И те его подвели. Мы его последняя надежда, особенно наш Таргитай. Ты можешь с ними пообщаться, чтобы нам как-то пройти. Олег соскочил с уступа. Ближайшее из муравьёв тут же кинулся на чужака с разведёнными жвалами. Зазубренные челюсти сомкнулись на груди волхва. Олег ухватился за сяжки, толстые, как прутья орешника. но не выламывал, а щупал, гладил, даже вроде почесал. Муравей отпустил волхва и шез в бурлящие реки. Олег приглашающе помахал рукой. В руке была баклажка. Пройти сумеем. Мы с Гертаем летать не пробовали, сказал мрак. Ты у всех зубы повыбивал. Я взял магическую мазь, волшебную, и ещё какую. Он плеснул на обоих кислой жидкостью из баклажки. Кожу защипало. Запахло так же мощно, как от муравьёв. Олег объяснил: "Если муравьи что спросят, делайте вот так". Он подвигал руками. Мрак кивнул. "Так мураши в нашем лесу делают. Люди с дуру новые языки выдумывают, друг от друга спешат отличиться, а муравьи свято хранят старый пакон". "Верно, Вольф". "Наверное", ответил Олег осторожно. "Только не знаю, к добру или к худу такая верность старому". Осторожно вклинились в живой поток блестящих панцирей, острых, как бритвы челюстей, и хлещущих по воздухусяжек. И в тут же начали сбивать с ног, топтали, пробегали сверху как по брёвнам. Олег внезапно запрыгнул на одного и исчез, затем голова вынырнула почти в середине потока. Снова вскочил на одну из чёрных спин, перепрыгнул, едва удержался на ногах, пошёл скакать с одного чудовища на другое. Мрак с блестящими глазами следил, как волк уверенно перебирается на ту сторону потока. От Олега не ждал, от тебя ладно, ждешь чего угодно, но что бы Олег? Значит, муравьи совсем не кусачие, возразил Торгитая уверенно, иначе Олег и близко бы не подошел. Совсем не кусачие, согласился Мрак и проводил Олега взглядом, пока тот не выскочил на ту сторону. Не укусит, просто перехватит пополам. Они выбрались на ту сторону из царапинны, в кровоподтёках, избитые. Олег бросил досадно: "Откуда вы такие вылезли? Не отставайте". Расщелина, по которой поднимались, сузилась настолько, что шли почти в потёмках. Воздух потеплел, застыл. Запах дерева стал плотнее, гуще. От стен шло слабое свечение, а когда края щели сомкнулись, отгородив от неба, они обнаружили себя в широкой наре. Извилистый ход тянулся во тьму. На стенах блестели потоки слизи, с потолка плесень опускала мохнатые щупальца. Олег всякий раз сжимался, замедлял шаг. Таргитай шёл быстро, по утинум, мхам и плесени проходил как дым, только морщился. Мрак настораживался, быстро сбрасывал с себя лохмотье, а Таргитай вскоре стал похож на облепленную тиной большую лягушку. Олег наконец не выдержал, сорвал с него липкий мох на ты лапы. К его великому облегчению, на теле таргитая не оказалось ни жутких ран, ни ожогов. Но зримрака хищно раздувались. Шерсть встала дыбом. В горле зарождался глухой рык. Он уже уловил, кроме запаха слизи и кислоты, запах далёкого страшного зверя, настолько огромного, что даже не мог вообразить себе размеры. Под ногами матово блеснул ручей. Волны перекатывались странно замедленно. Любознательный Таргитай пал на четвереньки, обмакнул палец, лизнул и без того круглое лицо расплылось в изумлённой улыбке, как берёзовый сок. Ещё нежнее. Мрак рявкнул нетерпеливо, не отставая с ластёна. Может быть, предположил Олег нерешительно, это чудодейственный сок великой мощи? Это же кровь бессмертного продуба. Нигде в мире такого нет. Лицо мрака стало страшным. Да мы мимо таких чудес проходим, не коснувшись, что проходим, пробегаем. Жизнь наша такая собачья, понимаешь? Столько неустроенного, что сперва надо врагов перебить. А там и жизнь кончится, сказал Таргитай грустно. Ещё дважды переходили через потоки сладкого сока. Тот струился вдоль стены, впитывался, оставляя мокрые стены. Сапоги стали липкими, блестели. Стены подрагивали, слышался хруст, шевеление. В толще дуба жили свои короеды. Олег трясно мечтал о таком дне, когда не надо ни с кем драться, когда вернуться бы сюда и проверить, вдруг да и жуки в этом дереве тоже бессмертные. А ежели бессмертные, то неужто за тьму веков не научились говорить, не расскажут, каким мир был раньше? Мрак впереди остановился так резко, что Олег налетел на оборотня. Мысли о жуках сразу выпорхнули, как стая испуганных воробьёв. Да и откуда научиться говорить? Жуки есть жуки. Грозут себе дерево, ничего не видят во тьме, ничего не знают. Для них что день, что век. Дорогу загородила странная подрагивающая стена. По ней пробегали тени, утолщения. Не сразу Олег понял, что просто гигантский червь переползает из одной нарыв в другую. Ход, по которому они трое идут, Пересёк всего лишь волосы встали дыбом, в горло подкатило тошнота. Он вообразил, что червь свернул бы в эту нору, размазал бы по стенам, вмял бы в ядовитую слизь, заставил бы долго и мучительно задыхаться в даже слово не подберёшь сразу, в чём. Дятлы бы сюда, сказал мрак перехваченным голосом. Такие червяки, а его черти где-то носят. Олег предостерёг. Дятлы нас поклюют. Нужны ему такие мелкие и да костлявые. Разве что Таргитаев задницу клюнет. Это надолго, сказал Таргитаев радостным голосом. Дурин, чего ликуешь? Таргитаев сел на пол и принялся развязывать мешок с едой. Мрак зло смотрел на слизистую тушу, что подрагивала как кисель, передвигалась медленными судорожными рывками, уходя из стены через узкий проход в стену напротив. Нароусковата для червя. Втискивался с трудом. Слизь собиралась краями на ры. Олег с ужасом представлял, сколько ее будет, когда черв заползет весь. Возможно, перегородит весь ход. Мрак сам подрагивал, дергался, наконец выхватил секиру. А ежели поторопить? Берегись слизи, предупредил Олег пугливо. Ядовита? Но ну, даже от маленькой жабы большие бородавки, а тут... Брихня это, сказал Мрак с презрением. Тоже мне волк. Я всяких жаб брал в руки, ни одной бородавки. Лезвие вошло в жирную плоть, как в растопленное масло. Разрез получился во весь его гигантский рост. Ряя раны выигнулись, как лепестки жирного цветка. Выступили капли бледной крови. Мрак довольно оскалив зубы, полоснул еще. Стена подрагивающего холодца задвигалась шибче, пошла влезать так, будто оттуда тянули. Во, почервячил. Не переусердствуй. предостерёг Олег. А если и сдохнет, хоть сам им прогрызай проход. Я не смогу, разве что Таргитая, он всегда голодный. Жить захочешь, ответил мрак. Он со всего размаха полоснул секирой. Будешь жрать быстрее Таргитая. Жидкость брызнула вязкая, густая. Мрак отпрыгнул, зло оскалил зубы. Вздутые кольца наползали друг на друга, заталкивали, спешили миновать жалищее место. Олег прислушался. Сверху что-то скребется. Пусть. Но оно скребется к нам, все ближе и ближе. Хруст и треск в толще стены приближались. Стена начала подрагивать. Мрак сказал через чур спокойным голосом. Зато вот уже хвост червячий показался. Треск стало глушительным. Стена задрожала, начала выпячиваться. Таргитай сказал с детским удивлением: "Сейчас оно вылезет и нас съест". Мрак разбежался, поскользнулся в слизи, с силы оттолкнулся. Туловище белесого червя истончалось. Оборотень в прыжке проскользнул в щель между сводом и червем. Треск стало глушительным. На Олега и Таргитая посыпались твердые и тяжелые, как глыбы, древесные опилки. Хруст стал таким, словно в кулаке бога перемалывались песок целые скалы. В стене появилась дыра, стележное колесо. Расширялось быстро. Мелькали широкие сизые как була отклине, крушили и перемалывали плоть дуба. Зверь чересчур велик, чтобы вылезти. Его нечеловечески злобные глаза не отрывались от двух замерших людей, а челюсти спешно расширяли дыру. С жутко лязгающих резцов сорвалась капля слюны с человеческую голову. Таргита и отпрыгнул. Олег, останови жука! Как? Ты волхв, а то он меня покусает. Олег вместо ответа ринулся по следам мрака. Щель расширилась ещё. Он проскочил над червяком, ухитрившись хряснуть о це головой о свод и зачерпнуть слизи в глинище. Упал на той стороне, невидимый за велёсом телом. Мрак еле поднял, оттащил. Таргитай побежал, уже чувствуя на шее смыкающиеся челюсти. Червяк ещё полцы полз, истончающийся хвост неспешно скользил по широкой луже зловонной слизи. Под ногами липка чавкала, сапоги погружались по халявы. Паскальзываясь, кое-как прыгнул, упал на скользкое отвратительное тело. Под ним задергалось чаще. Червяк от ужаса втянулся в нору так поспешно, что Торгита остался в груди тугой слизи, медленно оседающий, колышущийся, зловонный и жгучий, как крапива. Его рвануло с такой силы, что зубы лязгнули. Он прикусил щеку, попытался встать, отбивался. Но его волокло не умолимо, загребая им слизь как лопатой. Затем сквозь треск и шум различил разъяренные голоса. Сообразил наконец, что тащит не исполинский жук, а могучие руки друзей. Сзади нагнала новая волна запахов. Аромат свежей перемолотой древесины ударил в спины так, что даже Таргитая подняла. Он побежал за друзьями. За спиной хрустело и трещало. Приветные щепки силы щёлкали в стены. Ход к счастью оказался тесновад для хищного жука. Спешно сгрызал выступы и повороты. Таргитай ощущал на спине два злобных глаза. Там стало горячо, словно облепленная слизью душегрейка начала дымиться. Мрак уже был впереди. Сюда, здесь грыз либо умирающий с голоду, либо ленивый, как Таргитай. Ход был тесен. Стокались головами, а когда пробирались то лишь согнувшись в три погибли очень не скоро впереди забрезжил свет светлое пятно постепенно расширялось ослепленные глаза болезненно щурились воздух стал намного прохладнее свежее мрак предостерегающе расставил руки эй не напирайте сорвешься ни одну шишку набьешь да и пока снова залезешь слабо подвякнул торгитай они вышли на край скального уступа Олег снова напомнил себе, что это не гора, как всё время кажется. Просто три муравья карабкаются по гигантскому дереву. Вижу ветку, бросил мрак. Ещё столько до да полстолько, как раз доползём, если, конечно, дятел не склюёт. Ещё дня 3 карабкаться, сказал Олег медленно. Голос волхва прервался, будто горло сжимала чужая рука. А до конца света осталось 7 дней. Таргитай всё косился на темнеющее небо. Мрак, а ночевать здесь как? Как везде. Одневных от зверюк отгавкались, от ночных схоронимся. Ты волком убежишь, Олегу пархнет, а мне бедному как? Ты им на дудеешь, парь. Посоветовал Мрак холоднокровно. В раз помрут, как мухи зимой. Ты зачем меч за спиной носишь? Его ржавчина изгрызла, как червяки этот дуб. Таргитая нехотя потрогал рукоять меча. Я его не люблю. А вот выбросить? Жаль. Да, но уж очень он убивать любит, а я не люблю, когда людей убивают, даже врагов. У меня нет врагов. Мрак отмахнулся от дурацких речей, завернулся в шкуру и вскоре заснул. Олег прикорнул рядом. Ежели чуткий мрак не остался на страже, то здесь защищено. Таргитай напротив долго не засыпал, ворочался, дважды доставал дудочку, но играть не посмел. Вдруг да в самом деле подманят зверюг. В ночи протяжно и тоскливо кричали невидимые звери. Хлопали гигантские крылья, и на рас лицо овивала волна тёплого воздуха. Доносились новые неслыханные запахи, в тьме шуршало, скреблось, потрескивало. Снизуной раз доносилась дрожь, словно огромные звери настойчиво прогрызали к ним плоть дуба. К полудню вскарабкались до первого крупного нароста. Может быть, сучка. Не разглядели. Такое разглядеть можно очень издалека. Пол версты ухлопали, пока обходили, затем опять ущелья, провалы, гребни гор, которые язык не поворачивался назвать деревянными. Мрак остановился, что-то рассматривал. Таргита обрадовался, будет отдых. Но взгляд Мрака устремился на огромное копье, торчащее из блестящей поверхности. Наконечник погрузился почти весь, а он, судя по форме, размером с короткий, но широкий меч. Непростой человек сумел вогнать копьё с такой силой, очень непростой. Олег, который раньше других это понял, сразу же начал оглядываться в страхе. Мрак потрогал копьё, попробовал выдернуть, напряг все мышцы, засопел, рассердился искоса поглядывал на изгоев. Те смотрели с надеждой. И мрак тужился изо всех сил, побагровел так, что вздулись жилы на лбу и висках. Вот-вот лопнут. Я знаю, вдруг сказал Олег. Голос волхва дрожал. Это копье, на котором девять суток висел в муках пронзенный носквей Один. Кто такой Один? спросил Таргитай, а мрак прорычал. А чего он висел? Плата за знание, ответил Олег бледнее. хотя и старший из северных богов, но пришлось отдать ещё и глаз. Помните, Мимир говорил. Ну та говорящая голова, вокруг которой все пчёлы летали. Зато теперь Один зрит грядущее. Мрак хрипел, раскачивал. Блестящая стреля жутким скрипом медленно выползала. Торгитай бросился на помощь. Дерево жмокнуло и сомкнулось, а двое невров упали на спину, нелепо задрав ноги. Копьё осталось у Мрака в руках. Он поднялся, взвесил его на руке, посмотрел на стену, где отверстие моментально затянулось, оглянулся на Олега. В глазах появилось новое выражение. "Алекс", просиль за травленно. "Что ты на меня так смотришь? Сам говоришь, за даром мяса бывает только в капкане, а нам по зарес надо зреть грядущее". Тарх. "С какого раза выбьешь глаз нашему волхву?" "Не знаю", ответил Таргейта и неуверенно. А я вот спорим с первого же. Он взвесил капюшон на руке, примериваясь к броску. Тёмные, как вода в болоте глаза шарили по груди Олега. Олег завизжал как заяц, бросился наверх и через пару мгновений уже карабкался далеко, как белка, что удирает от злой куницы. Воздух стал холоднее, а под ногами теперь чувствовалась скрытая жизнь. Подрагивало. В глубине двигались гигантские звери, перемалывающие древесину. Если назвать их червями, что за жуки из них выведутся? В ноги тянуло холодом. Мощные корни высасывают из земли и силы прогоняют внутри ствола. Он не такой уж и монолитный, целые реки земного сока.